Глава 40. Донателла. Время бежало быстрее, чем хлещущая из перерезанной артерии кровь. Через 2 дня упавшая звезда предъявит свои права на трон, если только не удастся его остановить. Вчера мыры в очередной раз устроили в городе террор. Подожгли в районе храмов все церкви, в которых им не поклонялись. Воздух до сих пор был коричневым от дыма. Группа отважных жителей сумела потушить пламя до того, как огонь распространился на другие кварталы Валенды, но нанесённый ущерб ознаменовал собой новый переломный момент. Всё произошло именно так, как Скарлет предсказывала в своей последней записке. Люди с нетерпением ждали прихода избавителя. Когда появится упавшая звезда, вся Валенда решит, что он и есть их спаситель. Телла молилась всем святым, чтобы найти в недрах бессмертной библиотеки способ убить его, прежде чем закончится время. Однако оказалось, что это судьбоносное место не хочет себя обнаруживать или вовсе находится не в Валенде. Выискивая в выжженном районе храмов символы библиотеки, Тела заметила неповреждённую статую принца Сердец, которая мало походила на истинного Джекса. Его мраморное лицо выглядело намного добрее, щёки были круглыми, а не впалыми, улыбка скорее озорной, чем зловещей, а губы не казались такими острыми. Легенда положил свою тёплую руку Телле на поясницу. Со вчерашнего дня он не престанно дотрагивался до нее в поисках символов, которые могли бы привести в библиотеку. Им было бы разумнее разделиться, чтобы охватить территорию по крайней мере в несколько футов. Но легенда, похоже, придумал новую стратегию завоевания Теллы. Ты готовы идти дальше, милая? Он одарил ее позабавленной улыбкой. Как насчёт других обращений, прищурилась Телла. Например, дорогая или ангел мой. Хотя, думаю, мы оба согласимся, что я далеко не ангел. А тебе не удастся убедить меня стать бессмертной с помощью ласкового обращения. Она отстранилась. Но он быстро схватил повязанный вокруг её талии пояс и, намотав его на кулак, притянул её ближе к себе. Поезд этот был облачно-голубым, того же цвета, что и её полосатое платье. Вчерашняя простая одежда не позволила им оставаться незамеченными, поэтому сегодня Телла выбрала более красивый наряд. Ты права. Думаю, маленькое дьявольское подходит тебе гораздо больше. Легенда продолжал притягивать её к себе, глядя на неё смеющимися глазами. Казалось, его нисколько не беспокоит, что мир вокруг них буквально рассыпается на части. Он смотрит на нее так, как будто она единственная, кто имеет значение. Пожалуйста, заверьте меня, что я чему-то помешал. На распев произнес Джекс, выходя из располагающегося прямо напротив них фонтана кровоточащий трон. Чаша его была сухой, поскольку малиновая вода, вероятно, использовалась для тушения пожаров, и стали отчётливо видны красные трещинки под стать обычно небрежному наряду Джекса. Но на этот раз принц Сердец выглядел безупречно. Его золотистые волосы были аккуратно зачёсаны назад, одежда выглажена, сапоги начищены, А сшитый на заказ костюм сверкал белизной, как одеяние ангела. Легенда мгновенно заслонил Телу своим телом, точно щитом. Бледные губы Джекса хмуро изогнулись. Я здесь не для того, чтобы угрожать, поскольку всегда держу свои клятвы. Просто принес подарок для Донателлы. Не нужны мне твои подарки, немедленно изрекла она. Джекс с досадой дёрнул себя за шейный платок, внеся беспорядок в свой безупречный внешний вид. Я понимаю. Ты теперь опять меня ненавидишь, но надеюсь, моё подношение докажет, что на самом деле я тебе не враг. Он протянул ей перевязанный бичёвкой свиток бумаги. Именно по этому ты не смогла найти бессмертную библиотеку. Тела демонстративно проигнорировало Свиток. Больше никаких сделок. Я ничего подобного и не планировал. Считай этот подарок моим извинением. Джекс медленно встретился с ней взглядом. Сегодня его глаза были ярко-голубыми с кроваво-красными прожилками, какие обычно появляются после бессонной ночи. Но Тела знала, что это притворство. Поскольку он появлялся в её снах. Даже если не хочешь его принимать, знай, это именно то, что нужно, чтобы отыскать бессмертную библиотеку. Найти её ты можешь только в том случае, если уже была там раньше или если используешь карту всего. Свиток в руках Джексона начал светиться. точно так же, как часто делали сами мойры. Тело заставило себя не смотреть на него. Карта всего была судьбоносным предметом, вроде ключа грёз, но она указывала дорогу не к людям, а к местам. Как гласило предание, если человек прикоснётся к карте, она приведёт его туда, куда он больше всего стремится попасть, даже если это место находится в другой вселенной. Карта способна открыть тайные порталы и двери в другие миры, а поэтому считалась бесценной и почти легендарной. По сравнению с ней прочие сокровища разом теряли свою ценность. Телла едва сдерживалась, чтобы не вырвать свиток из рук Джекса. "Не нужна нам твоя карта", заявила она. "Но мы её всё равно возьмём", добавил Легенда. и одним молниеносным движением выхватил свиток. Телла ожидала, что Джекс запротестует, но он просто сунул свои бледные руки в карманы. "Надеюсь, что теперь вы сумеете найти то, что ищете". Он бросил на Теллу прощальный взгляд из-под полуопущенных век, печальный и искренний, как у изображённого на стене исповедальне святого хоть она и могла поверить, что он расстроен ее вновь возродившейся ненавистью к нему, все же сомневалась, что он искренне сожалеет о содеянном. Да, Джекс желает ее, но вожделеть кого-то не то же самое, что любить, и не далее, как вчера, он доказал, что жаждет возвращения своих способностей куда сильнее, чем ее. Теллу Джекс ушел, не сказав больше ни слова. А легенда развязал бечевку. Его лицо оставалось бесстрастным, но быстрота, с которой он развернул свиток, выдавала стремление завладеть судьбоносным предметом, несмотря на сомнительный источник его получения. Тело наблюдало, как легенда разворачивает мягко шелестящую бумагу оттенка овсянки. В начале на ней ничего не было. Но от прикосновения пальцев появилось тёмно-синее чернильное пятно и расползаясь превратилось в тлеющие останки района храмов с грудами пепла вокруг статуи Мойр. Телла увидела статую принца Сердец и фонтан кровоточащий трон. Затем на карте появилась она сама. Сначала обрели форму её неукротимые локоны, За ними последовало лицо и полосатое платье с вырезом сердечком и короткими рукавами-фонариками. Она ожидала, что дальше материализуется фигурка легенду, но увидела лишь крошечную звёздочку у своих ног. Она находится там, где хотел быть легенду. Не надо так удивляться. Он сверкнул кривоватой улыбкой, И в его глазах снова заплясали дразнящие искорки, как тогда, когда он назвал её милой. Тело заметило, что, протягивая ей волшебную карту, он не коснулся её пальцев. Возможно ли, что легенда действительно в неё влюбился? Не то чтобы тело этого жаждало, уже нет. И неважно, насколько быстро заставляло её сердце биться сама мысль о возможности его любви. Она не хотела, чтобы из-за неё он стал человеком, исследительно смертным. Он и сам неоднократно ясно давал понять, что такая перспектива ему вовсе не по душе. Телла посмотрела на карту, изображение на которой снова начало меняться. Она не спешила доверять этому куску бумаги. Это было слишком похоже на доверие к Джексу и представляло, что легенда чувствует то же самое. Тем не менее, она была благодарна ему за то, что взял этот судьбоносный предмет. Снова вернулось ощущение того, что время движется слишком быстро, а не сами слишком медленно. Всякий раз, когда Телла думала о Скарлетт, Ее сердце сжималось от страха. Она непрестанно напоминала себе, что ее старшая сестра очень осторожно, а в присланном вчера письме Скарлет обещала, что сегодня вечером да будет кровь упавшей звезды. Но Телла постоянно страшилась того, что что-то пойдет не так, и даже если Скарлет удастся достать кровь, это окажется бесполезным, если Русика... останется не найденной. Телла и легенда не могли позволить себе роскошь тратить время впустую, а карта всего была слишком невероятной, чтобы ее игнорировать. Следуя намеченным этим судьбоносным предметом маршрутом, Телла и легенда не могли не отметить его своеобразное чувство юмора. проявляющиеся в подписях мест растений и животных, которые они назвали или не назвали. Очень умная собака. Остерегайтесь вшей. Подлинные скелеты в шкафах. Лучшие в Алленти блюда из рыбы. Подземный ход за пределы города. Подземный ход, ведущий к смерти и расчленению. Телла почти перестала думать о том, куда они на самом деле направляются, когда дорога на карте наконец закончилась чуть южнее Атласного квартала и появилась надпись «Вход в Бессмертную библиотеку». В действительности взору Телла открылся заброшенный каретный сарай с дверями крест на крест заколоченными прогнившими досками, на которых были грубо намалеваны слова «Опасность». и не входить. А под ними черепа и целующиеся пауки. Целующийся паук или триатамовый клоп. Опасное насекомое, названное так по своей привычке кусать лицо и область вокруг рта. Их привлекает углекислый газ, выдыхаемый людьми, и они питаются кровью. Теула никогда не сталкивалась с этими смертоносными паукообразными. Но слышала рассказы о них. Целующие пауки нападают ночью, когда люди спят, и откладывают яйца во рту человека, а затем запечатывают ему губы паутиной, которую невозможно уничтожить. К моменту вылупления пауков их жертва всегда оказывается мертва. Это всего лишь чары, сказал легенда, посмотрев на карту. делла увидела, что над изображением обветшалого каретного сарая появилась надпись: "Он прав". Но войти всё же не решалась. "Если это чары, зачем ты срываешь доски с двери? Здесь присутствует ментальная магия, как в иллюзиях, которые создаю я. Чтобы пройти дальше, нужно притвориться, что верим в реальность происходящего". Войдя внутрь сарая, Тело плотно сжало губы, мысленно уверяя себя, что всё вокруг не настоящее. Щекочущий нос гнилостный запах существует только у неё в голове. Под ногами хлюпает вовсе не грязь и плесень, а ползающих по рукам жёлтых пауков на самом деле нет. Это самая древняя магия, с которой мне когда-либо приходилось иметь дело. Начал была легенда и не договорил. Тели показалось, что на мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на восхищение, когда стены вокруг них начали рушиться, а с потолка хлынул водопад ползучих тварей. Чтобы избежать попадания их в рот, тело плотно сжало губы, подавляя желание закричать. Легенда схватил её за руку и потащил вперёд сквозь лавину насекомых. По ее ощущениям крошечные лапки были повсюду. Стало казаться, что смертоносные пауки размножаются, покрывая каждый сантиметр кожи. Телла не знала, способна ли иллюзия вызвать настоящую смерть. Потом она вспомнила, что говорил Джекс о необходимости вызывать судьбоносные места с помощью крови. Порез на ладони. Оставшийся после обмена кровью с Джекссом почти зажил, но Телла решила, что сможет снова вскрыть его. Высвободившись из хватки легенда, она поскребла кожу ногтями, от чего в самом деле пошла кровь. "Покапы сюда", услужливо подсказала карта, указывая на скопление пауков в углу комнаты. Их там было слишком много, чтобы Телла могла разобрать символ. Но все же повиновалась, и мгновение спустя пауки, зловонная земля и разрушающиеся стены исчезли. Секунду назад мир разваливался на части, как вдруг Телла с Легенда оказались во внутреннем дворике из песчаника, стены которого были затянуты звездчатым жасмином, источающим божественный аромат. Телла не смела. втянула в себя воздух. Она не была уверена, видит ли очередную иллюзию или в самом деле попала в бессмертную библиотеку, но нынешняя обстановка нравилась ей куда больше каскада пауков убить. Половина неба над ними была залита ярким солнечным светом, в то время как другая мерцала звёздами. Впереди возвышалась декоративная арка из песчаника, состоящими по обеим сторонам массивными статуями, выполненными из сверкающего персикового песка. От пояса и ниже статуи были кошачьими, но при этом имели человеческие торсы: один мужской и один женский. Их головы тоже были совсем как у людей, если бы не торчащие из макушек изогнутые рога. Статуя мужчины открыла рот. Добро пожаловать, бессмертный друг и смертная юница. Да обретете вы то, что ищете, добавила женщина. Только имейте в виду, что бываете внутрь. И почитать наши книги нужно заплатить определённую цену. Арти обеих статуй захлопнулись с громким щелчком. Телла же напротив попыталась разлепить губы и заговорить, но не смогла. Она повернулась к Легенда, но он покачал головой так же, как и она, не в силах раскрыть рта. Должно быть их молчание и есть плата. за вход в библиотеку